Старика разорит на подарки, В сердце юноши кинет любовь. Поживешь и попразднуешь волю, Будет жизни полна и легка, Да не то тебе пало на долю, За неряху пойдешь, мужика. Завязавший под мышки передник, Перетянешь уродливо грудь, Будет бить тебя муж-привередник.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 и к другой мчится вихрем корнет молодой. Относится к числу лучших произведений Некрасова о безвыходной судьбе русской женщины, задавленной крепостничеством. В шестидесятые е годы стихотворение «Тройка» было использовано в качестве агитационного материала в борьбе за освобождение крестьян, и стала одним из популярных романсов среди передовой молодежи. «Тройка Некрасова» писал поэт Огарев профессору Московского университета Грановскому. «Чудесная вещь! Я ее читал раз десять». В первой публикации «Современник» 1847 год, номер 1, страница 91, и в первом издании стихотворения Некрасова» 1856 год, В предпоследней строфе печаталось вместо «заглуши» — «затуши».